помаргивал белыми ресницами, и, чувствуя, как отнялись ноги под наставленным долом он дернулся, крикнул и от своего крика проснулся. Лежал оглушаемый толчками крови в ушах, еще не веря себе, что жив. Почему во сне всегда так страшно бывает? Ни разу в бою не было ему так страшно, как присниться потом. И всегда во сне ты бессилен перед надвигающимся. Несколько дней спустя из окна санитарного поезда из простынь под мягкое покачивание ресор увидел он из тепла, мелькнувший за стеклом, прибитый заморозком, еще не опавший сад, И ясно вспомнилось, даже запах почувствовал холодных осенних яблок. Как они всем классом ездили в подсобное хозяйство. На мокрой тросы в желтой листве стояли старые корявые деревья. Яблоки на них были ледяные, из кучи листьев поднимался горьковатый дымок костра. Ветром разносило его по саду. А когда среди дня из серых туч повалил снег с дождем и стало темно, они собрались в сторожке при огне, а красными руками выхватывали горячие картофелины из чугуна, стоявшего на столе, макали в соль и молоко, налитое в кружки. Все это так давно было, словно в другой жизни. глава 11 Здесь уже легла ранняя уральская зима, и таким белым был по утрам свет снега на потолке палаты, а солнце искрилось в мокрых стеклах, с которых обтаивал лед. Однажды раненые взломали заклеенное окно, сгрудились в нем, хлопали в ладоши, кричали сверху, били костылями по жести подоконника «Дорожную давай!». Внизу во дворе у пригрятой солнцем кирпичной стены бывшей школы, а теперь у госпиталя, школьный струнный оркестр на прощание выступал перед теми, кто вновь отправлялся на фронт. «Дорожную давай!» — кричали из окна. Третьяков еще не ходил, но и на другом конце палаты хорошо было ему слышно, как в несколько мандалины и балалайок дернули во дворе понравившийся мотив. И молодой радостный голос звучно раздавался на морозе. «Не скучай, не горюй, посылай поцелуй у порога». Слепой капитан Ройзман шел на свет к окну, Хватаясь за спинки кровати, опрокидывая табуретки по дороге. Широка и светла перед нами легла путь дорога. Три раза подряд исполняли внизу всю ту же песню. Никакой другой раненой не хотели слушать. Понравилось это, вновь и вновь требовали ее. И опять ударяли по струнам и, радуясь своей молодости, звучности, силе, Высоко взлетал над всеми голосами чистый девчоночий голос. «Не скучай, не горююсь. Набежали в палату сестры, захлопнули окно, распихали раненых по кроватям. С ума посходили. На дворе мороз. Воспаление легких захотелось. В тот же день прихромал на протезе одноногий санитар. Когда-то и он отлежал здесь свой срок. Выписался, а ехать некуда. Дом его и вся их местность под немцами. Так в госпитале и прижился. Он гвоздями накопка забил окно, чтобы уже не раскрыли до весны. Тепло тут берегли. Но до самого вечера все летал по палате этот мотив. Один забудет, другой мурлыкает. Ходит сам себе, улыбается. А в углу, поджав ноги, как мусульманин, сидел на своей койке Гоша, младший лейтенант, тряс колодой карт, звал сыграть с ним в очко. По годам почти такой же, как эти школьники, успел он в своей жизни только доехать до фронта. Здесь он попал под бомбежку,